Ина нагибается, трогает крепление, потом летит вниз по накатанному склону, наклоняя корпус то вправо, то влево, огибает кусты по сторонам, с восторженными воплями несутся ребятишки, падают, катятся кувырком и на блестяще финиширует, делая резкий поворот. По тропинке с пилами и топорами на плечах идут лесорубы, она слышит, как кто-то из них говорит: Ай да докторша, хороша. Над лесорубами плывут дымки, синие, табачные, белые, дыхание. Сверкает накатанный склон, сверкают покрытые литком кустики. Кажется, что они мелодично звенят от малейших прикосновений, от еле заметного ветерка, от солнечных лучей. Инна счастлива.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 «С приветом, Митричу!» «Понятно. Она теперь соучастница. Инна торжественно несет домой рыбу, как будет хохотать Сашка, когда она ему расскажет. Инна счастлива!» Вот и день. В лесу на синем снегу чуть дрожат солнечные пятна, еле растопырили мохнатые крылья, вот-вот полетят. Инна сегодня особенно счастлива. Зеленину взял ее с собой на вызов. Шесть километров они пройдут по этому лесу, а потом, когда Саша закончит работу, покатаются вместе с гор, мелькает впереди его синяя куртка, ритмично взмахивают палки, и неприятно идти по проложенной им лыжне...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 спотыкающийся, неистово размахивающий руками, когда речь заходила о медицине или о стихах, но почему-то и тогда казалось, что этот человек уже на что-то решился и не отступит от своего. Может быть, именно эта не совсем понятая нацеленность и привлекала в нем инду,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 А теперь уже поздно разбираться во всем этом. Теперь она бежит по его лыжне. Задумавшись, на отстала. Она увидела, что Зеленин уже вышел из лесу и теперь стоит на голом пригорке. Опершись на палки. сейчас вид у него был действительно мечтательный. Вот за что она будет его любить. За то, что он постоянно меняется, ежеминутно. ежедневно, и остается в то же время самим собой. Ах, какая ерунда, воскликнула она, и это означало к черту смутные анализы сомнения, она будет любить этого человека, каким бы он ни был, каким он ни станет. Однако нужно захватить лидерство, это еще что такое, ведь Она же все-таки главная, и потом у нее как-никак второй разряд по лыжам, а у него несчастный третий. Инна быстрее заработала руками и ногами, вылетела на пригорок и, царапнув Сашку лукавым взглядом, сразу же ухнулась вниз. Лыжи понесли ее по твердому насту в ложбину, где курились избушки журавлиных выселок, Когда они подъехали к избе, хозяйка вышла на крыльцо. «Кто у вас болен?» — спросил Зеленин, нагибаясь и расстегивая крепление. Ответа не последовало. Он посмотрел на хозяйку, и ему показалось, что она немного смущена. Опять Ванюшка снегу наглотался. «Я вас предупреждал, Мария Владимировна». У него очень тревожный хабитус. Или Ниночка. Здоровы, ребята, ответила хозяйка с явным смущением. Сами занедужили. Да нет же, Александр Дмитриевич, да вы про проходите. И только пропустив его вперед себя в сени, она тихо сказала. Мужик мой, приболел. Муж? Изумился Зеленин. «Позвольте!» Он знал, что это полная, еще сравнительно молодая женщина-вдова. Его изумление возросло, когда он за цветастым пологом увидел Ибрагима Евалеева. Тот лежал с закрытыми глазами, с гримасой боли на лице. Почувствовав, что на него смотрят, он вздрогнул, сел на кровати, и увидел Зеленина и закричал на женщину. вызвала все все-таки!» почему не слушаешь почему что с вами ибрагим спросил зеленин животом он мучается александр дмитриевич сказала мария владимировна а сегодня так схватило прямо на крик зеленин присел на кровать расспросил ибрагима осмотрел его после осмотра предложила лечу в больницу И тот посмотрел на Марию Владимировну, потом снова на Зеленина. — Живот резать будешь? — Нет. — Ну, ладно, лягу в больницу. В задумчивости Зеленин вышел из дома. — Похоже на язву, — думал он. — Нужно будет посадить его на диету. А выдержит ли он? Еще больше, чем симптомы, болезни... Зеленина занимала судьба Ибрагима. И тогда, во время осмотра симулянтов из третьего барака, он понял, что вспышка Яналеева была искренней. А это было для Александра пробой человека. Потом как-то Тимоша сказал, что Ибрагим стало неплохо работать и вроде понемногу отходит от Федькной компании. И вот теперь, оказывается, он женился... да еще на женщине, которую все категорически считали самостоятельной. это Такая не пойдет за трепача. Зеленин сощурился над солнце и приложил ладонь к глазам. Он увидел, что Инна лесенкой лезет вверх по склону. Они катались вместе до темноты и вернулись домой, еле волоча ноги. Инна и Александр сидят с ногами на тахте, В комнате светятся только шкала приемника и сигарета Зеленина. Инна положила голову на плечо мужа. Они сидят, обнявшись, и ждут. Напряженное ожидание большого зала прилетело к ним сюда по радиоволнам из Москвы. И чудо совершается. Кажется, что кто-то нервный, прекрасный подсел к ним, Положил им на плечи большие руки и смотрит в упор огромными, Вбирающими весь мир, сводящими с ума глазами. Звучит рояль, удар, другой, пассаж, И сразу в шаров молочный ореол Шопена траурная фраза вплывает